«Нет», — сладострастно протянула она, наслаждаясь своей властью над бывшим любовником. Краем глаза она заметила, как замолчали и стали искоса поглядывать на нее мужчины за соседним столиком. Родную речь слышали и теперь прикидывают, стоит ли начинать знакомство или ну его. «Жаль», — вздохнул Воркуль, — «что-то долго в этот раз. Или ты не в форме?» «Может быть, неопределенно», — откликнулась она. «Человек не машина, сам понимаешь». «Да не переживай ты так, все будет в порядке. Будем считать, что я взяла кратковременный отпуск. Ты тоже отдыхай, наслаждайся жизнью. Ты же это очень хорошо умеешь». «Ты что, собственно, имеешь в виду?» В голосе Воркуля зазвучала неприкрытая тревога. «Ничего, дорогой, только то, что сказала». Ты же там, в Страсбурге, не скучаешь. У тебя своя жизнь, друзья, бизнес. Я у тебя не свет в окошке. Не нарушай наши договоренности. Как только что-нибудь появится, я сама тебе позвоню. Можно я приеду к тебе? Когда? Сейчас, на ночь глядя? Когда ты скажешь? Могу прямо сейчас? Тут езды-то меньше часа. Можно — Нет. У меня другие планы на сегодняшний день. — Какие? Сегодня Пасха. Я собираюсь пойти на службу. Нагло соврала Вера и неслышно усмехнулась, глядя прямо в глаза одному из мужчин за соседним столиком. — Ну хорошо. А завтра? — Завтра можно? — Я не понимаю, зачем. Мы виделись с тобой на днях. Какая необходимость? «Вера, я соскучился». «Врешь!» — с яростной убежденностью подумала Вера. «Просто у тебя кончились деньги, и ты готов на все, чтобы их получить у меня. Ты будешь изображать страстную любовь и надеешься, что я тебе поверю. Впрочем, не так уж ты и ошибаешься. Еще несколько месяцев назад я действительно верила в то, что ты меня любишь. Потом я начала сомневаться». «Потом?» Всего одна поездка в Страсбург, и я убедилась в том, что мои сомнения обоснованы. Ты же сам сказал, езды-то меньше часа. Неужели ты думал, что расстояние, которое ты сам преодолеваешь, меньше, чем за час, для меня станет межконтинентальным? Неужели ты думаешь, что на меня магически действует слово «Франция», и я, находясь в Германии, просто не поеду к тебе в другую страну? Мы с тобой всегда встречались на территории Германии, обычно не в Бадене, а в других близлежащих городках. И ты решил, что на преодоление больших расстояний я не способна? Ты, вероятно, думаешь, что я вообще ни на что не способна, кроме как давать тебе деньги, не считая. Как же мало ты меня знаешь. Вера. Да рассеянно отозвалась она не отрывая взгляда от загорелого красивого лица мужчины который так и продолжал в упор смотреть на нее ты что не слышишь меня почему ты молчишь я не молчу я думаю о чем о том когда мы могли бы встретиться вероятно месяца через два три не раньше ты что «С ума сошла!» Воркуль явно забеспокоился, чтобы не сказать «запаниковал». «Какие два-три месяца?»